Глава третья. Укашина словно парализовала. Он не мог ни пошевелиться, ни вымолвить слова, даже дышать не получалось. Ужас сковал его железным панцирем. Он прирос к стулу, так и сидел, вытаращив глаза, глядя на товарищей, которые были ошарашены не меньше него. Женщина за дверью дёргала ручку, стучала. Ребёнок заливался безумным хохотом. Небойше вцепился в столешницу с такой силой, что костяшки пальцев побелели. "Я говорил, они следили за мной. Здесь всё время кто-то был", почти беззвучно одними губами прошептал он. Лицо Родаслава прояснилось, будто он понял нечто очень важное. "Конечно, были, и сейчас есть". Он встал из-за стола. "Нужно открыть. Стой!" Небойше тоже вскочил и схватил друга за руку. "Мне надо этого делать. Что-то тут не ладно". Открывайте же. Тут холод собачий. Мы с сыном хотим поесть и согреться у очага, пропел женский голос. Собачий, тихим эхом отозвался Вукашин, вновь обретя способность говорить. В деревне не было ни собак, ни людей. Мы сами видели. Значит, эти, он подбородком указал на дверь, прятались где-то, а теперь вот пришли, когда стемнело, поддержал его не больше ночью. «Разве добрые люди будут шастать в такое время? Сам подумай, почему они прятались, когда было светло?» «Перестаньте вы оба!» Радослав встряхнул руку не больше и сделал шаг к двери. «Открывай, открывай скорее, что ты мешкаешь!» В голосе женщины слышалось нетерпение и, кажется, предвкушение. «Уже иду! Не говори с ней!» Выкрикнул не больше, подскочив к Радославу, чтобы его остановить. «Неужели ты не понимаешь?» Да что с вами такое? Там женщина и ребёнок. Он посмотрел на Вукашина. Это твоя тётка, Десанка, и Петар, верно? Вукашин стоял, прижав ладони к рту. Голоса, которые он слышал, были ему знакомы, но он был уверен, что это не Десанка говорила сейчас с Радославом. Интонации были другие, дерзкие, шальные и вместе с тем настойчивые. Десанка никогда так не разговаривала. Но люди Но могут меняться. меняться. Это ведь это она. она. Ты узнал она голос. голос. Она или нет? Радослав и Небож ша стояли и смотрели на него. Голос похож, сказал Вукашин, и Десанка немедленно отреагировала. Конечно же, это я, дурачок. Отвори дверь, Петар хочет поиграть с тобой. И Анна, она тоже тут, возле меня. Я приготовлю жареного мяса и сделаю погачицу. Всё, что захочешь. Нам будет так хорошо вместе, так славно, она говорила. Голос её звучал так сладко и призывно, что у Вукаша на закружилась голова. Всё его существо наполнилось доселе не испытанной радостью, и он понял, что ничего так сильно не жаждал в своей жизни, как подойти к двери и распахнуть её, впустить прекрасную женщину, позволить ей обнять себя, приголубить Это успокоит страхи, развеет сомнения, подарит покой. Надо лишь разрешить десантке войти. Пощечина была настолько сильна, что голова мотнулась назад, а на глазах выступили слезы. Небойша ударил его, и Вукашин хотел возмутиться. «За что?» «Ты совсем поплыл, дечко!» Быстро проговорил Небойша и, оставив его, рванулся к Радославу, который уже отодвигал засов на двери. Вукашин задохнулся от ужаса. Что за тварь стоит там на пороге, прикинувшись десанкой. Она непостижимым образом сумела пролезть к нему в голову, заставила повиноваться, поселила в его мозгу чужие мысли и вынудила думать о том, о чём ему не хотелось. Вукашин ведь чуть было не открыл ей, едва не впустил в дом. А вот Родослав поддался её чарам. Секунда, и он отворит дверь. Не больше, изо всех сил пытался помешать ему Но разве он мог справиться с таким великаном? Вукашин хотел броситься ему на помощь, думая, что нужно было сделать это раньше. Но момент был упущен. Радослав легко, словно детскую игрушку, отшвырнул от себя Небольшу. И тот полетел на пол. Миг из осов отъехал в сторону. Другой, и Радослав вышел на крыльцо. После Вукашин думал, что это и спасло им с Небольшей Жизнь. Если бы Радослав впустил ночных посетителей, всё было бы кончено сразу же. Но он вышел сам. Десанка, почему? услышал Вокашин. А потом Радослав стал кричать в ополь, визгливый, почти женский, пронзил тишину зимней ночи. И она немедленно отозвалась. Десятки, а может, сотни голосов откликнулись из мрака. Захохотали, заверещали, заухали. И ничего человеческого в них не было. Послышался и ещё один звук, отчётливый и жуткий, не то чавканье, не то хлюпанье. Только потом Вукашин сообразил, на что он был похож. Позднее юноша и сам не мог понять, как он отважился на то, что сделал дальше. Подскочил к двери, захлопнул её и задвинул засов. Радослав уже перестал кричать, но все прочие ночные звуки не умолкали. Они вгрызались в уши, подобно злым псам, сводя с ума и парализуя волю. "Молодец", прохрипел Небоша, поднимаясь с пола, он покачивался. Видно, Радослав сильно приложил его. В окашена трясло. Он подошёл к печи и обнял себя за плечи, пытаясь успокоиться. "Ты видел?" спросил Небоша, тоже подходя ближе. "Нет, я только слышал. Глаза у них были красные, горели как угли, когда они набросились на него." Женщина и ребёнок. Кто они? выдавил Вокашин. Что за демоны убили Родослава? Не больше схватил со стола кружку с водой и сделал несколько жадных глотков. Не знаю, только остались ты и я. За стенами дома был ад. Вокашин слышал, как неведомые монстры бродят совсем рядом, касаясь стен костлявыми пальцами, стучав в двери, заглядывая в окна. Похоже, они не могли пробраться внутрь, поэтому завывали и требовали впустить их. «Они не войдут. Нам нужно пережить эту ночь, а потом они уберутся, и мы спасемся!» Громко проговорил не больше, желая успокоить своего молодого товарища, а заодно и себя. Вукашин хотел ответить что-то, но тут услышал кашель. Натужный, старческий, где-то совсем рядом, в двух шагах. «Что за...» — начал было не больше. И тут увидел то, чего никто из них не заметил раньше. Один из лежащих на полу ковриков съехал в сторону, и под ним обнаружилась дверь. Подвал. Как мы раньше не увидели? Там кто-то есть, воскликнул Вукашин и кинулся к дверце. Погоди, не больше взял его за плечо. Вдруг это один из них? Не похоже. Он не зовёт нас, не просит впустить. Я думаю, он там прячется, как и мы. Всё равно надо проверить. Не больше вытащил из-за пояса нож. Посветишь мне? Вокашин схватил стоящую на столе самодельную свечу. Готов? Да. Не больше откинул дверь подвала, и волна отвратительного запаха едва не сбила обоих с ног. Пахло сыростью, мочой, чем-то гнилым. С трудом сдержав рвотный порыв, Вокашин посветил внутрь. На дне подвала сидел человек, вернее старик. Голова была совсем седая. Увидев стоящих над его головой людей, он поднёс руку к глазам и закашлялся. Кто ты такой? крикнул не больше. Старик всё так же задыхался кашлем. "Кажется, я знаю его", ломким голосом проговорил Вукашин. "Тебе не кажется, ты точно знаешь, так ведь? Но это неправда. Не может быть правдой". Скорее Вукашину и не больше удалось вытащить старика из подвала. И теперь он сидел рядом с ними, на том самом месте, где ещё недавно располагался Радослав. Только никакой это был не старик, несмотря на седины, морщины и трясущиеся руки. Баян, скажи нам, что тут произошло? Кто эти существа там на улице? Но тот не видел их, не слышал, не понимал, что происходит. Он обхватил себя за голову и раскачивался взад-вперёд. глядя перед собой невидимым взглядом и время от времени кашляя баян ты верно голоден поешь с нами кажется он повредился умом вполголоса проговорил не больше сколько он уже сидит в том подвале две седмицы три улица снаружи такая тихая днём сейчас была наполнена звуками твари что бродили там время от времени заходили с безумным хохотом похожим на собачий лай Завывали и стенали на разные голоса. Десантки слышно не было. Она больше не требовала впустить ее и детей. Но ясно, что призывы эти могут возобновиться. Вукашин старался не обращать внимания на то, что творится во дворе, но удавалось плохо. А хуже всего было то, что чудовища скреблись в окна, и он боялся, что они могут открыть ставни. «Все же надо было заколотить окна», — сказал он. «Все же надо было заколотить окна», — сказал он. Теперь уж что говорить, вздохнул не больше. Инструментов нет. Но до сих пор они не пробрались сюда. Так может, баян забормотал что-то. Вукашин подался вперёд, стараясь разобрать его слова. Другого выхода нет. Нет, ты же знаешь, Петр Болин, она тоже баян говорил с кем-то, выдерживая паузы между фразами, точно выслушивая собеседника. Они тоже могут умереть, как мать, если не будет еды, им не победить хворь. Припасов нет. Нам не выжить на горохе и орехах. Ты должна быть сильной. Нет же, Десанка, не спорь со мной. Я пойду и вернусь. Обязательно вернусь. Он вцепился руками в волосы и застонал. Бормотание стало неразборчивым. Кажется, они заболели. Десанка и дети, а его мать умерла, сказал Вукашин. Наверное, Баян хотел сходить на охоту. Внезапно Баян вскинул голову и уставился на Вукашина. Взгляд его был теперь вполне осмысленным, но напоенным такой болью, что юноша не смог выдержать его и опустил глаза. "Вукашин, ты, ну как же это?" Боян стал озираться по сторонам, словно не понимал, где находится. "Мы пришли узнать, что случилось. Никто из вашей деревни давно не был в городе", сказал не больше. "Ты понимаешь, что я говорю, Боян? Послушай меня, скажи нам, что тут у вас творится? Люди стали пропадать". Ночами кто-то приходил и забирал их. Мы запирались в домах, не выходили после заката, но всё было напрасно. Баян говорил отрывисто и быстро: "Почему никто не поехал в город за помощью? Поначалу, когда ещё можно было выбраться, никто не думал, надеялись, что обойдётся. Потом уж, как всё закрутилось, хотели до да только снегопад, сильный как никогда. Дороги были завалены снегом. Людей оставалось всё меньше. Каждую ночь пустели дома, но мы, наша семья, мы держались ночь за ночью. А потом мать заболела, и дети тоже. Боян снова закашлялся и долго не мог успокоиться. Жар у Петра и Анны был таким сильным, что казалось, кожа вот-вот вспыхнет огнём. Мать умерла, а в одной из ночей сгорел сарай. Там была еда, все наши запасы. Всё пропало. Домашняя птица, свиньи, бараны, лошади. В деревне давно не осталось никакой живности, даже собак. «Они пожирают их?» — спросил не больше. Баян сделал неопределенный жест, который можно было истолковать и так, и эдак, и ничего не ответил. Голод стоял у дверей, грозил смертью. Дети ослабели. Им нужно было есть, чтобы восстановить силы. Мне приходилось охотиться». И я шёл каждое утро, только охотиться было не на кого, проговорил Вукашин. Дикие звери разбежались. Нужно было зайти дальше. Десанка не хотела отпускать меня, боялась оставаться одна. Я сказал, что пойду, может, доберусь до Журева, попрошу помощи. Лицо Баяна исказило судорога, оно страдальчески сморщилось, и Вукашин увидел, как из угла глаза выкатилась и побежала по небритой щеке слеза. Никогда прежде мужчины не плакали при нём. И вид некогда сильного, уверенного в себе человека, который не мог сдержать слёз, потряс его едва ли не сильнее всего пережитого за последние часы. Я оставил их. Я должен был, срывающимся голосом выговорил Баян. В Жорево есть люди? Баян качнул головой. Нет. Это маленькая деревня, меньше нашей, меньше Влади. Пустые дома, заколоченные окна, закрытые ставни. Ни животных, ни людей. Все как у нас. Мы думали съездить туда, но теперь уж... В одном доме я нашел соленое сало. В другом мешок муки. Не слушая Небойшу, рассказывал Баян. Я все взял. Охотиться было бесполезно. А круга вымерла. Даже птиц не слышно. Вы заметили? Небойша и Вукашин посмотрели друг на друга. Они не обратили внимания. «Городские, что с вас взять?» Баян вытер лицо широкой ладонью. Мне пришлось ночевать в Журево. Обратно до темна я бы не успел. Зима, дни короткие, а путь не ближний. Я велел десантке быть осторожной, только... Он умолк, и Вукашин подумал, что он снова будет плакать, но ошибся. Когда я вернулся, дома был только отец... Страшные, присыпанные болью, словно острым перцем, слова звучали безжизненно, но голос был твёрд. Он сказал, что не смог остановить десанку. Сыну стало хуже, он бредил, а она тоже. И десанка металась от одного к другому, а сама уже была слаба, начала болеть. Потом наступила ночь, и пришли они. Отец говорил ей, чтобы не слушала, но я не знаю, устоял бы или нет. Твои дети скоро умрут, и сама ты тоже умрёшь, говорили они. Ты не сумеешь их спасти и сама отправишься следом. Разве это правильно? Разве ты не хочешь помочь? Что же ты за мать, если допустишь такое? Десянка плакала. Отец пытался успокоить её, но не мог. А они всё говорили, говорили: "Открой, выйди к нам и будешь жить. Вы все будете жить". Вечная жизнь. Вот что они пообещали. Она вышла. Отец хватал ее за руки, но она оттолкнула его. Замахнулась ножом и ранила, когда он пытался не дать ей отворить дверь. Он лежал на полу и видел, как она взяла на руки нашего сына. Подняла с постели Анну. Десантка отворила дверь и вышла. И они... Хватит, довольно. Мягко проговорил, не больше... Отец не видел, что с ними стало, когда они шагнули в ночь. Его старое сердце не выдержало. Он лежал без памяти, когда я нашёл его, вернувшись по утру. Он рассказал обо всём и умолял убить его. Убить? Он винил себя, что не сумел удержать Десанку. Но более всего Баян запнулся и продолжил. Более всего отец боялся, что у него не хватит духу сопротивляться, когда они придут снова. Он не хотел стать одним из них. Кем? Ты знаешь, кто они? Что они делают с людьми? Почему добрые христиане превращаются в этих этих, в укаша не мог подобрать слово? Я не знаю, кто они, скинул голову Баян. Глаза его горели горячечным блеском. Никто из нас не знал, но тот монах, что приходил сюда в самом начале Мора, называл имя. Баян облизнул губы и выплюнул: "Врикалакас!" И словно в ответ за окном завыли, застонали. А потом женский голос, серебристый, мелодичный, произнёс, перекрывая шум: Баян, любимый, зачем ты прячешься от меня? Я пришла за тобой.